Натан Лонг. Истребитель шаманов. После того, как наша встреча с темными эльфами практически чуть не стала фатальной, вместе с истребителем мы вернулись в вальддорф, чтобы обнаружить, что мои самые большие опасения относительно судьбы отца оказались правдой. Мучаясь от гнева и чувства вины, я поклялся уничтожить таинственного врага, что убью его независимо от того, сколько времени это займет и какой ценой будет достигнуто. Но у моей судьбы были другие планы, и мне пришлось отложить свои поиски. Из-за одного давно забытого обещания истребители я были втянуты в поиски другого рода, «Поиски, приведшие нас в самые темные чищобы Драквальда, чтобы встретиться лицом к лицу со старыми и злейшими врагами рода людского, столкнуться с новой угрозой ошеломляющих масштабов. Именно там, сражаясь с этим ужасом, мы снова воссоединились с товарищами из нашего давнего прошлого, и вновь эти встречи были одновременно сладкими и горькими, радостными и душераздирающими». Встречи, навсегда изменившие саму суть наших странствий с Готреком. Мои странствия с Готреком. Том 8. Герр Ягер. Альдорфпресс 2529 год. Глава 1. Феликс Ягер остановился и посмотрел на особняк своего отца, мрачно стоящий под серым зимним небом. Был ли у него действительно пустой заброшенный вид, или это просто казалось Феликсу? На этот раз мраморные ступени были почищены, а тяжелые пыльные шторы, постоянно закрывавшие окна при жизни отца, были раздвинуты. Он поднялся по ступенькам к двери и в нерешительности остановился. С тех пор, как он нашел отцовское кольцо, оболтающимся на шее ассасина Скавена, убитого им на пляже у моря хаоса, Феликс сгорал от лихорадочного нетерпения вернуться в Альддорф, и узнать, что злодеи с крысиными мордами сделали со стариком. Но теперь на пороге отцовского дома ему было трудно сдвинуться с места. Больше месяца его сердце наполняли страх и неуверенность. Как кольцо попало к скавинам? Причинили ли они боль его отцу? Неужели они убили его? Или они просто украли кольцо и оставили старика в покое? Вопросы безостановочно вертелись у Феликса в голове, пока он и его спутники совершали свое медленное путешествие обратно к цивилизации. Но также сильно, как беспомощность от незнания, Феликса внезапно начал сводить с ума ужас от того, что он может узнать правду. Он походил на человека, испугавшегося, что хирург будет сейчас зашивать ему рану. Ожидание было мучительнее процесса. Лучше было принять боль, зашить эту рану и потом окончательно исцелиться. Феликс постучал в дверь. Ответа не последовало. Он постучал еще раз, потом еще, подождал, чувствуя, как в сердце нарастает тревога. И как раз в тот момент, когда поэт раздумывал, не следует ли ему найти иной способ проникнуть внутрь, он услышал, как поворачиваются ключи в замках и отодвигаются засовы. Дверь приоткрылась, и Феликс увидел серьезное лицо дворецкого. «Отец?» — нерешительно спросил Феликс. «Ваш отец умер, сэр» ответил Дворецкий. «Мне жаль, сэр». Горячая волна гнева и сожаления захлестнула Феликса. Конечно, он знал это. Знал с самого начала. Но одно дело знать это в глубине души и совсем другое — слышать, как тебе об этом говорят. И он запнулся. И как это произошло? Дворецкий сделал паузу. Короткая вспышка страха исказила его озабоченное лицо, и он тихо произнес. «Ваш брат здесь, сэр. Возможно, вам следует поговорить с ним». Феликс побледнел. «Отто здесь? Разговаривать с ним было последним, чего он сейчас хотел. С другой стороны, он должен был с ним когда-нибудь встретиться». Он тяжело вздохнул и сказал, «Проводи меня к нему». Дворецкий толкнул дверь в кабинет отца, длинную темную комнату, заставленную стеллажами с бухгалтерскими книгами и освещенную горящим в камине пламенем. Рядом с камином стоял широкий письменный стол, заваленный грозбухами, стопками бумаг, пыльными свитками и тяжелыми толстыми фолиантами в добротных кожаных переплетах. Стол был окружен сундуками и сейфами, на которых лежало еще больше бумаг и книг. За столом, почти полностью скрытой этой горой бумаги, сидел Отто с гусиным пером в пухлой руке, перепачканный чернилами. Низко наклонив к столу свою лысую голову, он близоруко вглядывался в раскрытую бухгалтерскую книгу, лежащую под тусклым светом догорающей свечи, и что-то бормотал себе под нос. Феликс вошел в кабинет, и дворецкий закрыл за ним дверь. Вот-то даже не поднял глаз от грозбуха. Феликс сделал паузу и, прочистив горло, двинулся вперед. Отто по-прежнему не поднимал глаз, только продолжал что-то бормотать и ставить пером галочки. Феликс подошел к столу и тихо кашлянул никакой реакции вот 32900 и и будь ты проклят из-за тебя я сбился со счета вот ты поднял глаза его толстые щеки дрожали от гнева почему ты не мог внезапно он замер увидев к кому обращается ты привет брат ответил феликс мне жаль что я «Ты осмеливаешься показывать здесь свою морду! Ты... ты убийца!» — закричал Отто, приходя в себя. «Я не убивал его!» — воскликнул Феликс, почувствовав в глубине души свою вину за смерть отца. «Как в это верить? Клянусь богами! Как в это верить?» — не унимался Отто, вставая со стула и тычав Феликса пером. «Ты приходишь навестить его впервые за двадцать с лишним лет, и в ту же ночь его находят зарезанным в своей постели!» Ты считаешь это совпадением? Нет? Может, ты и несобственноручно его убил, но, клянусь Сигмаром, ты принес нож!» Феликс опустил голову. Он не мог отрицать сказанного. Он не знал, что скавины следили за ним и привел их к дому отца. Что они с ним сделали? Отто свирепо посмотрел на него. Шмидт нашел его в постели, связанного по рукам и ногам. Он его пытали, но смертельных ран не было. «Похоже, он умер от ужаса!» Феликс содрогнулся, вспомнив, что дряхлый провидец Кавен сделал с этониром представив, как это повторяли с его немощным старым отцом. «Густав Ягер не был хорошим человеком, но даже худший из людей не заслуживал подобной смерти». «Мне жаль, Отто. Это действительно были мои враги, которые...» «Жаль?» — перебил Отто. «Ты думаешь, извинений будет достаточно? Ты стал причиной смерти отца!» «Кровь Сигмара, ты как проклятие! Я уже однажды говорил тебе, что больше никогда не хочу тебя видеть! Куда бы ты ни пошел, смерть и разрушение следуют за тобой! Ты можешь забрать свое «прости» и быть проклят вместе с ним! Проваливай, пока ты не убил и меня!» Феликс вздохнул. На самом деле он не мог винить Отто. Брат был прав. Феликс — проклятие. Сперва он подверг опасности Отто и его семью. Старшего брата могли убить во время нападения в Нульне. Потом Феликс приехал в Альдорф и привел своих врагов в дом родного отца, где они замучили его до смерти. Проклятие Феликса разрушило не только его семью. Когда они с Готриком сражались с сектантами, сгорел дотла целый район в Нульне. Команда «Гордость» из Кинстада была полностью перебита, и тысячи невинных рабов утонули вместе с ушедшим на дно ковчегом темных эльфов. И было больше, намного больше покойников. Армия мертвецов, шедших за ним по пятам, тыча ему в спину пальцами и шепча «Я бы все еще жил, если бы не ты». Феликс печально поклонился Отто, отошел от стола и собрался уходить, но потом вновь сделал шаг вперед и произнес. «Есть еще одна, последняя вещь». Глаза Отто расширились от удивления и гнева. «Клянусь Сигмаром, только не говори мне, что у тебя хватает наглости просить наследство. «После того, что ты сделал, тебе следовало бы заплатить петлёй палача, а не золотом человека, которого ты убил!» «Мне не нужно его золото!» — огрызнулся Феликс. «Ты позволишь мне сказать?» Отто в ожидании скрестил руки на своём толстом животе, свирепо глядя на Феликса. Феликс достал из кармана потёртый конверт. Отец попросил меня оказать ему услугу, когда я его увидел. Он хотел, чтобы я поехал в Мариенбург и получил обратно от Ганса Эйлера компрометирующее письмо, которое он когда-то написал отцу Эйлера. «Эйлер», — выплюнул Отто, — «этот коварный маленький мошенник. Я надеюсь, что он сгниет в могиле». «Очень вероятно», — ответил Феликс, вспомнив свою последнюю дуэль с Эйлером, на которой он пронзил пирата насквозь. Он покачал в руке конверт. «Я вернул письмо, но...» «Но теперь уже слишком поздно, потому что отец мертв!» — усмехнулся Отто. «Молодец!» Руки Феликса сжались в кулаки. Он боролся с желанием врезать своему брату по носу. «Но», — повторил он так терпеливо, как только мог, «прочитанное в письме меня очень встревожило». Отто небрежно поманил его, и Феликс протянул ему конверт. Он продолжал говорить, пока Отто, громко сыпя, вскрывал конверт и разворачивал письмо. Отец сказал, что в письме содержалось доказательство того, что он контрабандой ввозил товары в империю, не оплачивая пошлины, и что Эйлер намеревался использовать письмо для шантажа, чтобы заставить отца продать ему ягер и сыновье «Свинья!» – проговорил Отто, начав читать. «Он в 10 раз хуже нашего отца-контрабандиста!» Но это еще не самое худшее, сказал Феликс. Посмотри на обратную сторону. Отец говорит, что он получил от отца Эйлера 6 редких книг из Телее, но некоторые из них в плохом состоянии, и он хочет вернуть свои деньги. И что? спросил Отто, поднося письмо поближе к свече, чтобы прочесть его. Это был бы не первый случай, когда старый пират пытался продать некачественный товар. Мелификариум, запрещённая книга, сказал Феликс как и «Семь врат» Урбана. Это очень редкие тома самой черной магии. Людей сжигали на костре только за то, что они знали эти названия. Отто замер, уставившись на письмо. Феликс подошел ближе. Это больше, чем простая контрабанда, Отто. Это опасный бизнес. Если у отца вошло подобное в привычку... Отто скомкал письмо и бросил в огонь. Феликс вскрикнул и бросился к камину. Отто встал у него на пути, пристально глядя в глаза. «Письмо было подделкой. Уловка Эйлера, чтобы попытаться заморочить нам головы. Отец никогда не имел дела с запрещенными книгами. Никогда. Ты понимаешь?» «Но как ты можешь быть в этом уверен?» — спросил Феликс. «Тебе не кажется, что мы должны кому-нибудь рассказать? В письме назван книготорговец, который, хрипло зарычав, Отто толкнул его». Феликс отшатнулся, чуть не споткнувшись о сумку, полную бумаг. «Клянусь богами!» — воскликнул Отто. «Разве ты недостаточно сделал? Ты уже один раз убил отца! Ты хочешь выкопать его и убить снова! Ты хочешь убить меня! Ты правда хочешь погубить и меня?» «Конечно нет!» — начал Феликс. «Но ты знаешь, что произойдет, если ты расскажешь кому-нибудь!» — пробормотал Отто. Даже в красноватом свете камина его кожа казалась бледной. «Охотники на ведьм будут здесь прежде, чем ты успеешь щелкнуть пальцами, и каждая книга, каждый грозбух, каждое письмо, принадлежащее отцу и мне, и я и сыновьям, будет конфисковано и тщательно изучено в поисках доказательств незаконного колдовства. Они заберут и меня, и Аннабеллу, и моего сына, и тебя, если смогут тебя поймать». «И то, что твои друзья сделали с отцом, окажется ничем по сравнению с тем, что охотники на ведьм сотворят с нами. Это то, чего ты хочешь? Ты хочешь увидеть, как нас мучают и сдирают с нас кожу?» «Вовсе нет», — сказал Феликс. «Но, довольно но», — ответил Отто. «То, что сделал или не сделал отец, не имеет значения. Ягер и сыновья теперь законная компания». Мы занимаемся полезными товарами и честными услугами. Оставь прошлое в покое и уходи. Я умоляю тебя, Феликс!» Брат схватился за рубашку Феликса и с болью посмотрел на него. «Я заклинаю тебя. Уходи!» Феликс растерянно заморгал, потому что гнев, горевший в глазах Отто, исчез. В них остался лишь всепоглощающий страх. Улицы Альддорфа трещали по швам от обилия беженцев и солдат, возвращавшихся с войны. Семьи со всеми своими пожитками за спиной бродили по Кёнигсплац с благословением, глядя на высокие здания. Сломленные люди с обрубками вместо ног или крюками вместо рук просили милостыню в тени храма Сигмара. Матери прижимали плачущих детей, пытаясь согреть их на зимнем ветру, который свистел в похожих на каньоны аллеях. Неровные колонны копейщиков и арбалетчиков шагали за своими сержантами с небритыми лицами и взглядами, глядящими в пустоту. Феликс не обращал внимания ни на кого из них, пока возвращался из отчего дома в Воловье-Ермо, таверну, где они с Готриком сняли комнату по возвращении в город. Он все еще сомневался, правильно ли поступил, пообещав Отто никому не рассказывать о письме. Как бы сильно Отто не казалось обратного, на самом деле Феликс не желал своей семье никакого вреда. Но в то же время книги, подобные тем, что были названы в письме, были опасны для всех. Теперь он жалел, что не показал это письмо Максу. Тот был не из тех, кто втягивает в свои дела охотников на ведьм. Он бы позаботился обо всем незаметно. Может быть, он все еще мог рассказать ему. Они попрощались только вчера, хотя магистр довольно ясно дал понять, что надеется на то, что они еще долго не увидятся снова и Феликс мог догадаться, почему. Их пребывание в море хаоса ужасно состарило Макса. Большую часть обратного пути в Марьенбург он провел, лежа на койке в каюте капитана, захваченного ими корабля темных эльфов, дрожа и потея от лихорадки, в то время как плоть таяла на его костях с пугающей быстротой. Клауди и Палленбергер, провидицы из Небесного колледжа, чьи предчувствия и видения в первую очередь завели их в это безумие, жилось немногим лучше. Она бредила и плакала во сне, а его была вялой и невосприимчивой ни к чему. Феликс стал скорее нянькой, нежели капитаном в их долгом болезненном путешествии, в котором он много раз опасался, что его неопытная помощь убьет обоих магов. Но те оказались более стойкими, чем Феликс мог предполагать, и к тому времени, когда к потрепанному черному кораблю пристал патруль Мариенбургской гавани, Феликс был уверен, что они смогут подняться на палубу и самостоятельно спуститься по трапу. Однако ни один из них полностью не исцелился. Хотя остроумие и юмор Макса вернулись к нему, он оставался ужасно изможденным даже после недели Мариенбургской похлебки и черного пива, а его волосы, некогда каштановые с легкой проседью, стали медленно отрастать белоснежным ежиком. Шрамы Клаудии были скрыты лучше – За исключением остриженных волос она быстро восстановила свою красоту и здоровье, но в глазах появились серьезность и печальное понимание, которых не было в начале путешествия. Она повидала жестокость и порочность мира и теперь была отмечена этим знанием. Феликсу стало жаль девушку, ведь ее невинность и юношеское высокомерие были очаровательны, но в то же время они доставили им всем массу неприятностей. И этот опыт, каким бы горьким он ни оказался для наивной девчушки, несомненно подарил ей мудрость, что сделало ее лучше. Пока они ожидали своего парохода в Альдорф, Макс и Клаудия провели день, приходя в себя в гостинице, в то время как Готрек и Феликс вернулись в дом Эйлера, чтобы забрать письмо отца Феликса из сейфа пирата. После двенадцатидневного путешествия вверх по Рейку они вернулись в Альддорф. Их прощание было дружеским, хотя и немного сдержанным. Макс и Клаудия поблагодарили Феликса с Готреком за то, что они вернулись из этого приключения живыми. Феликс поблагодарил Макса и Клаудию за магическую помощь, а Готрек, как всегда, просто хмыкнул. Макс увез Клаудию, чтобы представить ее перед судом ее колледжа по обвинению в неподобающем поведении и безрассудстве, А Готрик и Феликс отправились искать жилье и выпивку. Феликса немного удивило и разочаровало то, что Клаудия даже не попыталась поцеловать его на прощание. Но, возможно, вспышку бунта юности, что привела Клаудию в его объятие, выжгла из девушки, когда она получила жестокий урок мудрости, бесшабашно отправившись в опаснейшее путешествие, которое могло стоить ей жизни. Как сказал Макс, «Получив второй шанс и дар прощения, мы все можем прожить достаточно долго, чтобы извлечь уроки из своих ошибок и попытаться загладить их». Феликс надеялся, что так будет и с Клаудией. Он печально улыбнулся при мысли обо всех своих недавних прощаниях. Казалось, он только что вернулся в Империю, и все снова советовали ему уехать. Но это было не так уж плохо, ведь у него был долг перед скавинами, который нужно было срочно уплатить. А эта затея может его просто убить, поэтому не годится брать с собой в поездку ни в чем не повинных людей. Вот о чем думал поэт. Феликс протиснулся сквозь кожаную штору Воловьева Ерма и направился к столу в глубине зала, где в одиночестве сидел Готрик, держа в одной руке кружку, а вторая, до краев наполненная, стояла перед гномом, ожидая, когда он ее прикончит. Истребитель тоже изменился за время их путешествия в море хаоса. Как Максу и Клаудио его покрывали многочисленные шрамы. Кожа на ладонях его мощных рук расплавилась до гладкости свечного воска от тайной силы, что лилась через рунический топор, когда он разрубил пополам арфу разрушения на палубе подводного аппарата скавинов. Но там, где волшебник и провидицы были отрезвлены опасностью подобного опыта, Готрек возродился. Его единственный глаз опять стал ярким и настороженным. Его оранжевый гребень был высоким и свежевыкрашенным, борода аккуратно заплетена в косичку, а приземистое мощное тело буквально вибрировало от едва сдерживаемой ярости. Феликс не знал точно, что вызвало эту перемену. Побег с рынка рабов Черного Ковчега был одним из самых изнурительных испытаний, с которыми они когда-либо сталкивались, и все же Готрик выглядел посвежевшим и здоровым. Возможно, это сказался шанс сразиться с извечным врагом его расы, темными эльфами. Возможно, пророчество, произнесенное демоном в комнате призыва о том, что Готрику суждено умереть, убив куда более могущественного демона. Чем бы это ни было, Готрик был в лучшем расположении духа, чем когда-либо с тех пор, как они покинули карак хирн Истребитель поднял глаза, когда Феликс жестом попросил у служанки Эля и сел рядом. «Что ты выяснил, человечий отпрыск?» — спросил он. Феликс вздохнул. «Все, чего боялся. Отец мертв. Скавины пытали и убили его. Он сжал кулаки и повернулся, чтобы посмотреть на истребители. Я клянусь, что отомщу этой мерзкой старой крысе или умру, пытаясь это сделать!» Готрек одобрительно кивнул. «Хорошо сказано!» Гном отхлебнул из своей кружки. «Хотя, возможно, он уже мертв. Он упал в море!» Феликс покачал головой. «Нет, он жив. Я точно знаю это. И я убью его!» Служанка принесла Феликсу Эль. Готрек поднял свою кружку. «За месть!» — пророкотал истребитель. Феликс повторил, и они ударились кружками. «Навстречу мести!» Они сделали по большому глотку и с громким стуком поставили кружки на деревянный стол. Феликс вытер рот тыльной стороной ладони. но Он чувствовал, что после такого заявления ему следовало бы встать и мужественно направиться на поиски своего врага, но он и понятия не имел, где может быть злой крысолюд. «Итак, как ты думаешь, где мы сможем его найти?» — спросил он после неловкой минуты. Готрек смачно рыгнул и принялся за второе пиво. «Я бы не стал беспокоиться об этом, человечий отпрыск!» «Если он жив, держу пари, он найдет нас. Все, что от нас требуется, быть готовыми». «Да», — сказал Феликс. «Всегда быть настороже». «Вот он!» — раздался высокий голос из передней части таверны. готрек и Феликс вскочили, едва не опрокинув кружки, когда выхватывали свое оружие, но закричал не колдун Скавин, юноша в плаще оруженосца, указывающий прямо на них. У юноши была короткая стрижка, и он был одет в камзол с вышитым изображением ярко-красного сердца, окруженного огненным ореолом на груди и темно-синие лосины. Юноша стоял рядом с высоким старым рыцарем хрупкого телосложения, у которого была наголо бритая голова и роскошная белая борода. Его бледно-голубые глаза сияли яростным огнем фанатизма. Феликс никогда не видел ни одного из них раньше. «Ты их знаешь?» — спросил поэт Готрека уголком рта. «Нет», — сказал Готрек. «А ты?» «Понятия не имею, кто это такие». Рыцарь с чопорным видом пересек пивную, а юноша последовал за ним. Готрек предупреждающе зарычал, когда пара приблизилась к столу, но старый рыцарь не отводил своих сердитых глаз от лица Феликса. «Чего ты от меня хочешь?» — спросил Феликс. Старый рыцарь сунул руку в карман своего плаща и вытащил книгу. Он с презрением швырнул ее на стол и угрюмо произнес «Ты тот, кто написал этот бред!» Феликс опустил взгляд на книгу. Это был второй том его путешествий с Готриком. Он моргнул от удивления. Это было последнее, чего он ожидал. «Я бы не назвал это бредом», — ответил он наконец. «Но да, написал это я». «И ты рискнул подняться на восемь вершин карака с тамплиером Альдредом Кеплером из Ордена Пылающего Сердца?» «Это становилось все более и более странным». Феликс обменялся взглядом с Готриком. Истребитель пожал плечами. «Так и было», — сказал Феликс. «Что все это значит?» «И ты взял меч Карагул с его трупа, хотя он не принадлежал тебе?» «Ну, да», — ответил Феликс. «Не отвечай, малодушный!» — крикнул старый рыцарь. «Ибо я вижу его на твоем поясе даже сейчас!» Он обвиняющий ткнул пальцем Феликса, и его глаза запылали праведной яростью. «Меч принадлежит ордену огненного сердца! Твоему двадцатилетнему воровству пришел конец, Феликс Ягер! Немедленно верни его нам!»